Сексуальная энергия – это разновидность энергии жизни. Как же продлить действие сексуальной энергии в нашей жизни без совершения радикальных поступков, поиска молодых партнеров и новых отношений или разрушения семей? Основная стратегия в семейных отношениях должна быть следующей – чем дольше существует семья, Чем старше возраст, тем в большей степени мужу и жене надо уделять внимание различным формам эротики, интимным играм, разнообразию, тонкостям и глубине сексуальных отношений. Соответствующие слова, взгляды, прикосновения в различной форме должны присутствовать в течение всего дня. В этом случае взаимодействие происходит в большей степени на уровне чувств и ощущений. То есть сексуальная энергия должна быть всегда в пробужденном состоянии и максимально задействована в жизни. Необходимо постоянное творчество, нужно стремиться к разнообразию отдыха, внутрисемейных отношений. Это залог здоровой, активной, творческой, долгой жизни и все более глубокой любви, и также наполняет ауру семьи мощной энергией, позволяющей решать любые задачи. Основанием для такой жизни служит постоянное саморазвитие, физическое, психическое, духовное. На этом пути существуют большие резервы в сознании и подсознании. Но там также накопилось много различных блоков и установок, мешающих полноценному раскрытию мощной жизненной силы. Используйте свой положительный опыт в этой сфере, ощущайте радость от сексуального общения и привносите ее в свою жизнь, не оглядываясь на религиозные и другие рамки. Нил Дональд Уолш в своих беседах с Богом приводит такие слова. «Каждый знает, что сексуальный опыт может быть самым любовным, самым радостным, самым мощным, самым возбуждающим, самым обновляющим, самым насыщающим энергией, самым утверждающим, самым объединяющим, самым восстанавливающим физическим опытом, на который только способны люди». Открыв это для себя на практике, ты, однако, выбрал вместо этого принятие для себя осуждений, оценок, мнений и идей, связанных с сексом, провозглашенных другими, и у этих «других» был свой собственный интерес в том, как именно ты будешь думать. Все эти мнения, суждения и идеи прямо противоречили твоему личному опыту, поскольку для тебя немыслимо, что твои учителя могут быть неправы, ты убеждаешь себя в том, что неправ твой опыт. Результатом является то, что ты предал свою истину в этом вопросе, и это для тебя разрушительно. Единство материального и духовного особенно важно на этапе второй зрелости. Чтобы реализовать это в жизни, человеку нужно стать материальным и духовным одновременно. С помощью сознания человек познал жизнь и смерть, день и ночь, добро и зло, то есть сделал мир дуальным. Духовный путь заключается в трансформации материального, физического, дуального сознания в духовное сознание единства. Для более глубокого понимания вопроса о единстве необходимо правильно относиться к прошлому и будущему. К прошлому нужно относиться с уважением и любовью, избегая осуждения и отрицания. К будущему нужно относиться в первую очередь без страха. Будущее должно быть наполнено любовью, радостью, светлыми мечтами, добрыми и красивыми планами. При таком отношении к прошлому и будущему продолжительность жизни значительно увеличивается. Увеличивается также и счастье настоящего. Для наглядности следует нарисовать математический знак бесконечность. Все помнят его из школьной программы. Представим, что один лепесток этого знака означает прошлое, а другой — будущее. Они взаимосвязаны между собой и всегда равны. Чем больше принято, осознанно, наполнено любовью прошлое, тем большим будет лепесток будущего. И чем большей радостью, любовью, наполнены мечты и планы, тем больше будет лепесток будущего, и тем глубже осознается прошлое. Там, где сходятся в точку линии, находится человек. Это его место здесь и сейчас». Здесь человек выступает в роли тигля, в котором происходит переплавление прошлого и рождение будущего. Чем чище тигель здесь и сейчас, чем больше в нем любви, чем шире и чище сфера сознания, тем лучше, качественнее он переплавляет прошлое, тем светлее становится будущее. Простой знак, но как много в нем можно увидеть. Еще и еще раз убеждаешься в том, что ничего случайного нет. Знак «бесконечность» отражает суть бесконечной, вечной жизни человека.